36 глава С самого утра я носилась по квартире, как заведенная. Муж ушел очень рано, однако от этого мне не стало легче. Думала, останусь одна и выдохну, но не тут-то было. Голову таранили мысли о прошедшей ночи, а думать о ней мне совсем не хотелось. Ибо тогда я начинала жалеть и ненавидеть себя. А сожаления тоже не входили в мои планы потому что еще на рассвете, лежа рядом со спящим мужем, я решила, что во что бы то ни стало сохраню семью. А как же чувства? Никак. Можно подумать, все женщины на земле живут с любимыми мужчинами. А сколько из них ложатся в кровать вообще без каких-либо чувств? И ничего, живут как-то и не ноют. Ради благополучия своих детей. А я чем хуже или лучше? Ничего, справлюсь как-нибудь. А там, глядишь, случится чудо, и прежние чувства вернутся, ведь недаром же говорят «стерпится-слюбится». Да, наверное, это не лучший настрой на светлое будущее. Но других вариантов в голове не было. Поэтому, чтобы выкинуть из нее все лишние мысли, я затеяла генеральную уборку. Но слишком быстро переделав все дела, я активно стала искать новые. Разобрала балкон, перебрала детские вещи, даже добралась до своих – В итоге в коридоре оказались два огромных мусорных мешка с маленькой и ненужной одеждой. Попрошу Риту пристроить все. Она всегда находит, кому отдать маленькие вещи Кирилла. Посмотрела на часы и, чуть не застонав, обнаружила на них одиннадцать. Всего лишь? А я-то думала, что дело идет к вечеру. Так чем же еще себя занять? Снова отправилась в детскую. На этот раз сын встретил меня хмурым взглядом и поспешно собрал машинки, в которые я только что играл. «У меня нет сломанных игрушек», заявил ребенок, воинственно встав у ящика с игрушками. «Точно?» — улыбнулась я. «Да точно, ма!» «Хорошо, на следующий раз обязательно проверю». Пообещала на этот раз, оставив сына в покое, прекрасно зная, что в его коробке собран всевозможный мусор. Я не любила складировать сломанные игрушки. Но Кирилл отстаивал каждую, заявляя, что это его любимое и еще пригодится. Так что половину корзины для игрушек занимают сломанные машины, колеса от них, кузова, десятки пультов от автомобилей на радиоуправлении, которые давно на свалке. Так и не найдя чем еще себя занять, я пошла на кухню разогревать обед. Но не успела до нее дойти, так как раздался дверной звонок. Видимо, Игнат забыл взять ключи. Отправилась открывать, сдвигая ногой в сторону расставленные на пути мешки с мусором и ненужными вещами. Открыла и удивленно обнаружила в тамбуре незнакомую девушку, к тому же глубоко беременную. Она смотрела на меня растерянно, не решаясь ничего сказать. Тогда я спросила сама. «Вы ошиблись дверью?» «Нет», — мягким голоском ответила та и опустила глаза. «Вы ведь Евгения?» «Евгения Ютина?» «Да, она самая», — подтвердила я, внимательно присмотревшись к странной визитёрше. «Нет, точно вижу ее впервые». «Мы не знакомы с вами», — сдавленно та подтвердила мои мысли. «Это я уже поняла. Не понимаю только, кто вы и что вас сюда привело». Сначала я подумала, что очередные погорельцы ходят по квартирам, просят милостыню но когда она обратилась ко мне по имени, эта версия отпала. «Простите, Женя, что я завалилась вот так, без предупреждения!» выпалила незнакомка, глубоко вздохнув. «Я и сама не понимаю, как решилась на такое!» Она обхватила руками свой большой живот, будто защищая. «Но я не хочу, чтобы ваша семья разрушалась из-за меня! Игнат любит только вас и всегда любил!» Горько всхлипнула девушка. «Да я и сама с самого начала знала, что у него ничего нет ко мне!» но думала, может, моей любви хватит на нас обоих. Он ни в чем не виноват. Разве мы знали? Если бы я только знала, то никогда». «Так, стоп», — гаркнула я, прерывая обрушившийся на меня поток бессвязных слов. «Я что-то не улавливаю связи между вами и моим мужем. Я что-то пропустила?» «Я думала, вы знаете...» — запнула Иста, отшатнувшись. «Игнат сказал мне, что все вам рассказал». «По-видимому, нет». Что конкретно он должен был рассказать?» Нахмурившись, сжала губы, мысленно сопоставляя... Нахмурившись, сжала губы, мысленно сопоставляя все последние события и ее округлый живот. «О, Господи, что я наделала!» Разрыдалась у меня в тамбуре незваная гостья. И мне даже пришлось придержать ее за руку, чтобы она вовсе не села на пол. «Так, спокойнее, спокойнее. Не забывайте, что у вас в животе ребенок. «Простите, я хотела как лучше!» — всхлипывала девушка, заикаясь. «Я, «Я даже подумать не могла, что могу подставить Игната! Он же сказал, что вы все знаете!» «А вот отсюда поподробнее. И не здесь, заходите внутрь!» Буркнула я, практически втащив незнакомку в квартиру. Идемте на кухню. И поспокойнее, у меня ребенок дома». Молча усадила девушку за стол и поставила перед ней стакан воды, надеясь, что она в скором времени успокоится. Но та, видимо, не собиралась этого делать, продолжая громко всхлипывать. Тогда я не выдержала, торопливо спросила. «Вас как зовут?» «К -к -к «Катя!» «Хорошо, Катя, а теперь попейте воды, чтобы успокоиться», — строго велела я. «Боюсь, если вы не придете в себя, мне придется вызвать вам скорую». «Нет, не нужно скорую!» Испугалась девушка и дрожащей рукой схватилась за бокал, расплескав на стол половину его содержимого. Когда ее слезы наконец-то высохли и дыхание нормализовалось, я осторожно спросила: Катя, так вы мне расскажете обо всем? Уху! махнула головой та и снова замялась, покраснев. Я правильно понимаю, отец вашего ребенка мой муж? Да, еще больше скисла девушка. Но вы не волнуйтесь, мы все уже решили. Игнат обещал нам помогать, но больше я и не претендую. Неужели? Ухмыльнулась я, не удержавшись. «Поверьте, Игнат ни в чем не виноват!» Пылко произнесла девушка. «Боже, какое самопожертвование!» Отметила мысленная. А ведь и я когда-то была такой же. Наивной, бескорыстной, искренней. «Он очень старался все вспомнить, но не мог!» Продолжала она его защищать. «Я работала санитаркой в той больнице, куда его привезли едва живого!» Никто и не надеялся, что он выкарабкается. Однако произошло чудо, и спустя два месяца Игнат пошел на поправку. Мы пытались отыскать его родственников, расклеивали объявления по округе. Участковый отправлял запросы в соседние регионы, но человека с таким описанием никто не искал. Когда пришло время покидать больницу, ему оказалось некуда идти. Тогда я пригласила его к нам. У нас с бабушкой небольшой домик, но есть просторная летняя кухня с печкой. Ещё мой прадед строил. Так мы и разместили Игната. Практически сразу он устроился на ферму и обеспечивал себя сам, да еще и нам с бабушкой помогал. Хм, усмехнулась, представив мужа, работающим на ферме. Это были две совершенно несовместимые вещи. Честное слово, заверила меня девушка, видимо, заметив мои сомнения. Ему даже нравилось? Не думайте, Женя, мы с ним не с самого начала вместе. Я два года ходила за ним тенью, Но Игнат не воспринимал меня как женщину, и посмотрел-то, наверное, только когда совсем отчаялся что-то вспомнить. Может, пожалел, не знаю. Глаза Кати снова наполнились слезами. Он всегда говорил мне про девушку, которая снится ему каждую ночь. Он так старался вас вспомнить, порою даже терял сознание от сильных головных болей. Но меня это не остановило. Я так сильно полюбила его, что белый свет стал не мил. Думала, неважно, любит, не любит, только бы был рядом. Поначалу Игнат держался отстраненно, но когда узнал, что я жду ребенка, обрадовался. Даже, кажется, смирился со своей судьбой. Но потом купил эту приставку. Ее лицо исказилось от боли. Настроил кучу каналов, и на одном из них увидел репортаж про фирму своей семьи. Женя, как же он сокрушался? Как ему было тяжело? Игнат разрывался, не зная, как правильно поступить. Его всеми силами тянуло к вам, но и меня бросить не решался. Я не смогла вынести страдания любимого человека и отпустила его. «Как благородно с вашей стороны!» Посмотрела на нее задумчиво. Чем дольше слушать, тем сильнее выходила из себя. «Почему?» Сама не знаю. Но явно не из-за ревности. С ее слов Игнат весь такой хороший, белый и пушистый. Прям не придерёшься. Только я, блин, три года не жила, а существовала, оплакивая его». Тем временем, как он заделал другой ребенка. И да, черт возьми, отдаленно я понимала, что все это жестокое стечение обстоятельств. Он не помнил о нас, а значит, никакого предательства не было, только от этого легче не становилось. Игнат обязан был все мне рассказать в первую очередь, а я еще корила себя из-за Макса. Только у муженька побольше грешок будет. Нет, я совсем не из-за благородства здесь, призналась Катя, вздохнув. Если б могла удержать, удержал всеми силами. Только насильно мил не будешь. Да и когда любишь человека по-настоящему, желаешь ему только счастья. И становится неважным, что это счастье будет не с тобой. Главное, чтобы он был счастлив. А счастливым Игнат будет лишь с вами, потому что любит только вас». Смотрела на беременную Катю, совершенно не зная, что ей сказать. Да и говорить ничего не хотелось. Кроме раздражения, к ней не испытывала ничего. И сама не понимала, откуда столько негатива, по сути, к невинной девушке. Совсем молоденькая личика, симпатичная, не избалованная косметикой. Простенькое платье, светлые волосы заплетены в косу. Она напомнила мне героиню из старых советских фильмов. Истинная русская барышня из далекой глубинки. И вроде вижу, что говорит-то искренне. Да и вряд ли такая стала бы лукавить. А все равно не могу унять злость. Злость из-за того, что она не пришла раньше. «Да, вот главная причина моего негодования. Если бы только Катя явилась вчера, насколько же проще бы все стало? ее появление сразу бы расставило все точки. Я с чистой совестью оставила бы мужа на ее попечение. И не дала бы себе обещаний во что бы то ни стало сохранить семью. Потому что в этот список ну никак не входила беременная подруга мужа. Узнай я о ней днем раньше, все было бы иначе». Эта ночь не стала бы для меня роковой ошибкой. А теперь я еще больше запуталась. «Я, наверное, пойду», — нерешительно промямлила Катя, нарушив затянувшуюся паузу. «Сидеть?» — скомандовала я, одним взглядом пригвоздив ее к месту. «Куда ты собралась?» — сама не заметила, как перешла с ней на «ты». «Давай уж дождёмся Игната». «Нет, пожалуйста, только не это!» — побледнела девушка, сутулившись. «В смысле нет?» — скинула я вопросительно бровь. «Как я понимаю, ты проделала долгий путь, и теперь одна в чужом городе». «Да», — жалобно подтвердила Катя. «Ну тогда куда ты собралась идти? Бродить по улице в таком положении?» «Нет уж, Игнат вернётся, и пусть решает, что с тобой делать», — заявила я решительно. Конечно, такое решение было принято мной не совсем из-за благородства. Скорее мне хотелось посмотреть на реакцию мужа когда он неожиданно увидит ее здесь. Представляю его лицо. Даже позлорадствовать захотелось. «Лучше я поеду на вокзал, утром будет поезд!» Катя снова попыталась переубедить меня. «Это даже не обсуждается!» — отрезала тут же я. «Здесь тебе не твоя деревня, облапошат и глазом не моргнут. Так что сиди и жди папашу своего ребенка, и не беспокойся, я тебе не съем!» Игнат явился где-то через час. Как раз я успела накормить сына и незваную гостью. Она, конечно же, отказывалась поначалу, но я хорошо умею убеждать. Услышала, как щелкнул дверной замок, и сразу же посмотрела на Катю. Та вжалась в кресло, побелев, будто мел. Где-то в глубине души я даже посочувствовала несчастной девушке. Муж вошел в гостиную и, увидев нас, остолбенел. Его лицо просто нужно было видеть. Он хлопал глазами, как испуганный ребенок, словно не понимал, что происходит. «Ну что же ты, муженек, не рассказывал, что в семье ожидается пополнение?» Усмехнувшись, я нарушила гнетущую тишину. «Знала бы, не отдавала детские вещи Кирилла чужим людям. Хотя, правда, я же даже не знаю, кто у вас будет». «Девочка», — прошептала Катя, еле шевеля губами. «Ты узнала пол?» Наконец-то отошел от оцепенения Игнат. Да, на плановом уЗИ в тридцать недель. Она все-таки решила повернуться, как надо. Девушка улыбнулась, а по щекам побежали слезы. Как она, все в порядке? Прости, я закружился, даже не позвонил. Я понимаю, все в порядке. Так, избавьте меня от подробностей, вмешалась я, поднявшись на ноги. От их милой беседы мне стало аж тошно. Жень, прости, я правда хотел тебе рассказать. Виновато произнес Игнат, посмотрев на меня. Если бы хотел, давно сказал, прошипела я раздраженно. Я не знал, как. Великолепная отмазка. Хотел, но не знал, втянула я с шумом воздух. Ладно, мы поговорим об этом потом, наедине. А пока займись матерью своего будущего ребенка. Она и так на грани обморока. Жень. Я все сказала, гаркнула, не желая слушать его оправдание. Устрой ее в гостинице. Девушке нужно отдохнуть. Такой стресс для ребенка. Указала на Катю рукой. Неужели я должна об этом думать? Нет, конечно, я все сделаю пришел в себя муж. Хотя знаешь что? остановила его жестом. Особняк же ваш пустует. Думаю, родители не будут возражать, если ты устроишь ее там. Ты уверена? усомнился Игнат. Ты меня спрашиваешь? взорвалась все же я. Это мать твоего ребенка, и ты в первую очередь обязан подумать о ее комфорте. «Раз уж она здесь. Мне интересно, от родителей ты бы тоже внука скрывал? Или как? Неужели никто из нас не заслуживает знать правду?» «Жень, клянусь, я бы все рассказала тебе чуть позже». «Да, ты прав. Уже слишком поздно для этого». Бросила я холодно и вышла из комнаты, оставив их наедине.